А тем временем до королевы Маград дошли вести о том, что произошло высоко в Вцепикских горах. На дровосеков напали, многих убили, много древесины пропало. «Эльфы!» – подумала она. В прошлый раз их удалось прогнать, но это было нелегко. И уже много времени минуло с тех пор, как она выставляла стражу. «Ну, то есть яга, у круга камней» прозванных Плесунами, или проверяла запасы подков в замке. Маград знала, память любит подшутить. Старые сказки имеют власть над людьми. А что слово «потрясающее» когда-то означало «настоящее», ни капли неприятное потрясение, уже никто и не помнит. В памяти ланкрцев наверняка сохранилось лишь то, что эльфы пели прекрасными голосами. О чем были их песни, все уже забыли. Разумеется, Маград была не только королевой, но и ведьмой. И хотя последнее время она выполняла в основном королевские обязанности, ведьма, живущая в ней, почувствовала, равновесие нарушено. После смерти матушки ветровозка в мире образовалась гигантская прореха. И пусть не болит, и этот ее милый мальчик на побегушках работает, не покладая рук, чтобы заполнить брешь, Нести ношу матушки ветровозг ⁇ ой, как непросто! ⁇ Пока была жива матушка, между мирами существовала надежная преграда. И если теперь эта преграда ослабла, Маградса дрогнулась. Каждый, кто хоть раз встречался с волшебным народом, знал, потрясение как раз то самое чувство, которое испытываешь при этой встрече. Собственно, Только потрясение и ужас ты и чувствуешь. Эльфы, как стихийное бедствие. Сегодня они здесь, а завтра уже повсюду. И где бы они ни появлялись, они будут нести горе, боль и смерть, отравляя все, к чему прикасаются. Не хватало только, чтобы они пришли в лангр. На ночь глядя, королева Маград отправилась в свою гардеробную и достала оттуда любимую метлу. Осторожно, с опаской, она попробовала подняться в воздух и, вопреки ее опасениям, метла плавно взмыла над замком. Маград немного полетала в свое удовольствие, напоминая себе «Все верно, нельзя перестать быть ведьмой». Маград была хорошей женой, когда ей самой того хотелось. Поэтому ближе к ночи, прежде чем осуществить задуманное, она предупредила короля Веренса. К ее удивлению, муж сказал «Снова собралась в полет, любимая. Рад это слышать. Я видел, каким взглядом ты провожаешь пролетающих ведьм. Никому не под силу удержать птицу в клетке». «Я вовсе не чувствую себя птицей в клетке, дорогой», – с улыбкой ответила Маград. «Но матушки больше нет, и я должна прийти на помощь». «Вот и молодец», – отозвался Веренс. «Мы все только начинаем привыкать жить без нее». Но я уверен, юная госпожа болит, пойдет по матушкиным стопам. Не совсем так, — сказала Маград. Думаю, Тифани идет своим собственным путем. Она вздохнула. Но эльфы наступают нам всем на пятки. Наверное, чуть позже Тифани вернется в домик матушки. То есть теперь уже в свой собственный дом. И я хочу повидать ее, предложить помощь. При упоминании эльфов Веренса передернула. «И разумеется...» – твердо продолжала Маград. «Я должна подавать хороший пример нашим детям. Юная Эсме быстро взрослеет, и я хочу показать ей, что быть королевой – это не только улыбаться и махать ручкой. Мы ведь не хотим, чтобы она начала целоваться с лягушками, верно? Известно ведь, чем это может обернуться». «Сноска!» Увы, большинству принцесс почему-то не приходит в голову целовать жаб. Тот жаб, который сделался адвокатом Фиглов, уже много раз печалился по этому поводу. Конец носки. Она повернулась к двери и сунула мужу рюкзачок для переноски младенца. И я совершенно уверена, что в мое отсутствие ты прекрасно сможешь сам, без посторонней помощи, позаботиться о детях. Веренс вымученно улыбнулся. Маград скорчила гримасу, но так, что заметить это могла бы лишь ведьма. «Он даже не всегда с первого взгляда понимал, где у ребенка верх, а где низ, и пытался держать их вверх тормашками», – подумала она. «Веренс очень умный человек, но дай ему младенца, и он впадает в ступор». Она улыбнулась. «Ничего, он научится. Вот недавно Милли отлучилась помочь на кухне, И Маград попросил мужа сменить ребенку подгузник. Веренс скривился, но все равно честно попробовал.